«Благая весть». Звон колоколов он слышал, но не поднялся из-за письменного стола. Проповедь была написана накануне, но он всё правил её, заменяя то одно слово, то другое, а когда пробовал читать её вслух, постоянно задумывался, потому что, произнося слова «благая весть», Радость или благо или счастье? Он спрашивал себя, что они значат в его собственной жизни. Ему потребовались недели, чтобы разобраться в своих чувствах к Астрид Хекне, и ещё недели, чтобы смириться с ними. Ночь за ночью он прислушивался к голосам из потаённого местечка у себя внутри, того тёмного местечка, где он исповедовался себе в собственных желаниях. Отважившись посетить этот глубоко спрятанный уголок, он всегда видел в нём свет. а на Свету Астрид Хекне. Иногда он заходил туда, закрывал за собой дверь и отдавался своим видениям до тех пор, пока они не начинали походить на животные игрища. Оттуда он возвращался под строгим взором бога, а образ Астрид обретал лицо столичной шлюхи. Это неподобающее и необоримое желание вызывало в нём непреодолимый стыд, заставляло вести себя в её присутствии неловко и по-детски. И в то же самое время желание это было неизъяснимо чистосердечным. Как существует только один бог, так для него навсегда вспыхнула одна единственная пламенная влюблённость. Он заставил себя подумать о том, чего же собственно говоря хочет. Ему всегда представлялось, что он женится на доброй тихоне, которая будет незаметно сидеть в уголке, жертвенной, самоотверженной, разделяющей его взгляды. и да следовало бы за ним всегда и во всём, кротко склонённая головка, показной интерес, непременная пара фраз о правильном ведении хозяйства, отсутствие сомнений в самоценности веры, в этом вся она. Из её уст не услышишь: мир не таков, Кай. Надо признаться, несговорчивость Астрид толкала и его мыслить по-новому. Возмущённо пофырков для начала, он находил более продуманное решение. Но не подобает ему пастору так стремится заполучить Астрид в жёны. Она для этого не подходит. Очень уж резкая и слишком женственна и слишком настойчивая. Ей недостаёт решающего умения умной женщины, чтобы получить желаемое. Такая должна убедить мужчину, что он сам додумался до этого, ему открыла на это глаза мать, и насколько ему было известно, сама она всю жизнь так и поступала. А смелившись подумать о браке с Астрид, Он и вадушевился и ужаснулся. Старшая горничная Брессум вскипит, как кастрюлька с молоком, и это ещё цветочки по сравнению с катастрофой, которая ждёт их, если с визитом приедет кто-нибудь из начальства. Астрид в нарядном чёрном платье с кружевным воротником, приседающая, потупив взор в книгсоне перед епископом, немыслимо. Какое уж там смирение, вежливость будет отброшена за пару минут. Рассказывай, зачем пожаловал. Недолго ждать неотвратимой постыдной сцены. А как она себя поведёт, привыкнув к своему положению, ещё более смело. Глядишь, его служение перестанет занимать подобающее ему место. Снова зазвонили колокола. Он встал, собрал бумаги и вышел в огород. Не годится ему появляться в храме одновременно с прихожанами. Пастор стоял у изгороди, вдыхая свежий воздух, пока последние из них не скрылись в церкви. А что скажу дома? Катастрофа. Кай не смел и подумать, чтобы открыться матери, лишь краем уха уловив слухи, она схватится за склянку с мышьяком. Конечно, Астрат слишком риска. Ну уж какая есть? Можно же, наверное, как-то обуздать её, разъяснив, что в разных сферах и правила разные, и если она жаждет их изменить, то нельзя же разом всё. Астраты ума ей не занимать, поймёт. И есть в ней некий лёгкий цинизм, определённая расчётливость, высокий прицел. И ещё этот диалект. Может, она от него избавится? Отбросив эти мысли, Кайшвеггерт оглядел раскинувшиеся перед ним места и решил, что долго он в Бутангене не задержится. Даже епископ Фольке стат не вечен. Требования к супруге пастора по мере карьерного роста будут предъявляться всё более строгие. Ну что ж, Швегерд быстрым шагом подошёл к церкви, открыл дверь в ризницу, подсел к столу и проверил, не перепутаны ли бумаги. Здесь он просто пережидает, пережидает в одиночестве. Вот и вообразил себе интерес к двум женщинам сразу. За стеной неспешно вступила физгармония. В солом подхватили голоса. Это из сборника Ланстада. Громче воспой милосердие Господне. И декалмеер была и остаётся самой надёжной картой. Но уже сейчас, едва познакомившись с этой сильной натурой, с Астрид Хекне, Кай понимал, что постоянно будет мысленно уноситься от всё больших письменных столов из дуба и думать о Бутангине, гадая, чем же она в этот момент занята, бегает ли за ней выводок детишек, натружена ли спина, вмозолены ли руки и вспоминает ли она всё ещё свои мечты. С ней он стал бы другим, сколько добра они могли бы совершить. Вот уж точно, что он и она вместе составили бы сумму более высокого порядка. Да что там, вся жизнь прошла бы на иной высоте, будь с ним Астрид Хэкне. Но он же пастор, он не может увиваться, соблазнять, подольщаться, сулить замужество, а потом, надежно сочетавшись с браком, расслабиться и показать себя истинного. Он избавился бы от того стыда, стер из памяти лицо той шлюхи, предъявил бы Астрид настоящего Кая Швейгарда, гибкого, задорного. Но что он может ей предложить? Похоже, единственная ее слабость — это благоговение перед величием, чувство долга перед ушедшими поколениями, перед историей. Это затмевает для нее все остальное. За стеной воцарилась тишина, пастор поднялся и вышел к пастве, чтобы сообщить благую весть. Уже следующей зимой мы будем радоваться новой церкви, сказал он, окинув собравшихся взглядом. Прихожане перешёптывались, почти не таясь. На службу явилось много народу, и вот этот раз, после шестого псалма, когда швеягерt обычно кратко пересказывал новости о том, что произошло в мире, он предупредил, что сделает объявление. Откашлевшись, сообщил, что эту церковь разберут и вместо неё построят новую. просторную и теплую. Астрид Хэкне сидела в первом ряду. Их взгляды встретились, но он сразу же отвел глаза, кашлянул и, глядя поверх голов присутствующих, рассказал, что старая церковь уже продана, а после разборки ее заново возведут в Германии как достопримечательность. Он поблагодарил епископа, главу местной управы и управляющего сберегательным товариществом и в ответ услышал негромкие и вежливые «Хм!» Потом он сообщил, что новая церковь будет готова к Рождеству, а до тех пор венчания и похороны будут проходить во временной часовне, устроенной в гостинной пасторской усадьбы. И, кстати, добавил он, молодой господин из Германии, который бродит у нас с Мальбертом, откомандирован покупателями церкви. Он будет руководить демонтажом церкви и её последующей сборкой. Обращайтесь с ним хорошо. Вот и всё. Он собрал свои листочки Прихожане молчали. Слышились только посторонние звуки: шуршание одежды, стук захлопнутого сборника псалмов, тяжёлое дыхание старух. Взглядом он искал у прихожан поддержки, горячего отклика, но не дождался. Увидел, что возле двери стоит отец Астред. Надо бы подойти к нему поговорить, как только он выйдет из церкви, объяснить, какие формальности должны быть соблюдены при передаче колоколов. Настало время псалма. В своей проповеди он вознёс хвалу деяниям норвежского миссионера Энга на Модогаскаре, и чтобы вославить его, они затянули неспошли благую весть в языческой стране. Сестрена Колокала возвестили о окончании службы, и пастор увидел, что астрид замешкалась. Ему впервые послышалось, будто колокала звонят как-то иначе, более мрачно, словно предупреждая О ба ошибки и поражении.